Наблюдатели решили, что он пытался сбежать, хотя и без денег. На всякий случай они пристрелили водителей и теперь чуть успокоились. Нужно использовать момент. «Сами будете покупать, или я могу сделать покупки?» — спросил монах. «Иди!» — разрешил мужчина. Он вышел, хлопнув дверцы сильнее обычного. Мужчина остался сидеть в БМВ но из другого автомобиля вышли двое с отертыми лицами и поспешили в супермаркет следом за монахом. Он покачал головой. — Эти ребята просто параноики! — проворчал он чуть слышно. — Они пошли за ним, даже не взяв тележки. Стоявший у входа охранник попытался сделать замечание одному из вошедших, но поперхнулся, встретившись с ним взглядом. Домой он возвращался в том же БМВ. Почти рядом с домом он вдруг сказал, «Мне нужно купить лекарство». «Какое лекарство?» — поинтересовался мужчина. «Теофедрин». «Никогда не слышал. Ты что, болен?» «Нет. Это простое лекарство. У меня иногда закладывает нос. Это от удушья». «Аптеки уже закрыты. Купишь завтра», — предложил мужчина с квадратными плечами. — Здесь недалеко есть дежурная аптека. Если вы не можете меня подвезти, я пойду сам. — Не надо! — подозрительно взглянул на него руководитель группы. — Мы тебя сами отвезем за твоим лекарством. Скажи адрес. — Это недалеко. Там дежурная аптека. Он вдруг сильно закашлял. Через несколько минут они были у аптеки, которая светилась в ночной темноте. — Пойдете со мной, — спросил монах, — или купите лекарства сами? Мужчина отвернулся. Все шло по плану. Монах вышел из автомобиля. За ним поспешили двое наблюдателей из второй машины. В аптеке за прилавком стоял пожилой мужчина лет шестидесяти в темно-синей беретке. — Добрый вечер, — улыбнулся он. — Чем могу вам помочь? — Мне нужен теофедрин-Н. У вас есть такое лекарство? — Да, конечно. Сколько вам нужно? — Две или три пачки. — Это лекарство от удушья? — Да, и очень эффективное. Я сейчас вам достану, — оживился старичок. Наблюдатели стояли у дверей, лениво переговариваясь. Ничего необычного они не замечали. Аптекарь исчез за дверью и через минуту появился. — Вот, пожалуйста, касса у нас уже закрыта. «Поэтому заплатите мне, если можно, без сдачи». «Пожалуйста», — он протянул деньги. Откуда наблюдателям было знать, что на одной из купюр были отмечены некоторые цифры в номере? Аптекарь, взяв деньги, улыбнулся. «Всего вам хорошего». «Спасибо и вам». Выходя из аптеки, он не оглянулся. Теперь все было в порядке. Он сумел передать сообщение. Если, конечно, чрезвычайный канал связи все еще работает. В БМВ он сел в гораздо лучшем настроении, чем раньше. Руководитель группы, наблюдавший за ним, взглянул на него недовольно. — Купил? — Вот лекарство, — показал он. Тот взял одну пачку и, не спрашивая разрешения, сунул в карман. — Очевидно, решил проверить лекарство, — понял монах, — но не стал возражать. В это время прошедший в заднюю комнату аптекарь изучал банкноту. — Столько лет! — бормотал он. — Столько лет! Внимательно рассматривая отмеченные на купюре числа, он улыбнулся, обнажая крупные, чуть желтоватые зубы. — Он передал срочное сообщение, — понял аптекарь. У него что-то произошло. Глава пятая На следующий день дома снова раздался звонок. Монах, подняв трубку, услышал характерное шипение. Это означало, что его номер блокирован, и кроме абонента, с которым он говорит, к ним никто не сможет подключиться. — Давайте сегодня встретимся, — предложил все тот же незнакомец. — За вами приедут. — По-моему, ваши машины и так все время стоят у моего дома, — в сердцах сказал монах. Незнакомец представился как Николай Николаевич Сушенков, хотя это наверняка была вышленная фамилия. Монах с некоторым усилием вспомнил ее. На окнах его небольшой квартиры